Восьмое. Он умер без всяких мучений. Дядя зашел к ним утром, окликнул. Он не откликнулся. Шла пасхальная неделя, И съехавшиеся к вечеру родственники радовались на перебой, как удачно все получилось, как вышло совпадение, не всякому так повезет. И хотя никто мне не мог объяснить, какие именно привилегии полагаются умершему в Пасху, в том, что это большая удача, так же тоже никто не сомневался. Дед лежал на полу, накрытой белой простыней. Две свечи дымились, я оплывали по обе стороны от того, что должно было быть его головой. Те несколько предметов, что составляли Дедову мебель, были вынесены на террасу. Обшарпанные табуретки и венские стулья редком стояли вдоль голых стен, и каждый, кто входил сюда и садился, тут же начинал вести свой собственный счет времени, терпеливо дожидаясь момента, когда можно будет встать и выйти. Несколько дней назад, оказалось, вчера, Заманчиво было думать, что именно вчера. Точно так же выносили мебель и расставляли стулья, и с родственники, и дед был в центре внимания. Наступал первый Сейдер, первый главный вечер Пасхи, день, когда вся межпуха собиралась вместе, и это был действительно большой праздник праздник общего дела, день единения. На месте общего дела Помещался общий дед. Каждый из нас чувствовал в этот день свое перед ним равноправие и равное со всеми право на него. Отсюда и возникало это единение, радостное растворение каждого во всеобщем взаимном расположении, чувство, не столь уж доступное в остальные дни года. Всю небольшую дедову комнату занимал тогда общий стол, составленный из, собственно, стола, и еще тумбочки, и еще кухонного столика, и еще какого-нибудь ящика, поставленного на попа и прислоненного сбоку. За него усаживали самых младших. Помещались все, сколько бы ни собралось народу. Теснились, устраивались, кто как мог. Но дед располагался с удобствами. Он возлежал на подушках у дальней царской стены, и вся торцовая часть стола была представлена в его распоряжении. Белая крахмальная пелерина покрывала его плечи и грудь. Из рукавов праздничного коричневого пиджака высовывались чистые полосатые манжеты, поблескивали стеклянные запонки. Пиджак, впрочем, был так же зашмальцован, как и всякая другая его одежда, но он одевался он только по праздникам, а потому и выглядел празднично. Черная ермолка обтекала голову деда, голова беспривычного козырька казалась на удивление маленькой и голой. Дед был похож на капризного ребенка, сидел в своей пелерине, как в слюнявчике, за ним ухаживали, предлагали ему кушанье, приносили, уносили. И свечи тогда тоже горели. Два витых бронзовых подсвечника стояли по углам стола. Две толстые свечи выпрастывали из них кривобокие жирные туловища. Два язычка пламени, два пламенных дурачка плясали и корчились в электрическом свете. Эти подсвечники привез из Германии мой двоюродный брат. «Бравый штабной капитан!» «Отнял у немцев», — говорил он в доме. И мне мерещилась натужная рукопашная драка, такая примерно как в Теркине. Я видел, как вонючий, неповоротливый немец размахивает двумя тяжелыми подсвечниками по одному в каждой руке, пытаясь ударить моего бесстрашного брата. Не тут-то было.